Проведение служебных совещаний и переговоров. Служебное совещание — это способ привлечь членов коллектива к процессу принятия решений. Совещания способствуют привлечению коллектива к делам организации, дают возможность принимать участие в решении важных вопросов. Это благоприятно сказывается на общем настроении коллектива. Проведение служебных совещаний — это своего рода высказывание доверия и уважения к коллективу со стороны руководителя. Организаторы совещания должны определить основные цели совещания, далее определить длительность проведения, количество участников совещания и ответственных за его проведение. Исключить частные вопросы из темы совещания, оставив только вопросы для совместного коллективного принятия решений. В процессе подготовки важно определить необходимость в совещании и то количество времени, которое необходимо для его проведения. К проведению совещания необходима подготовка Вопрос, который предполагается обсуждать, должен быть важным в равной степени для всех планируемых участников совещания. Стоит предварительно узнать мнение сторон по этому вопросу. Совещание назначают только при разности сторон во взглядах. Четко сформулированные цели и задачи настроят участников на важность предстоящего совещания. Недопустимо начинать совещание без подготовки. Это только отнимет время и не приведёт к решению вопросов. Также пострадает статус организатора и руководителя. Перед совещанием его планируемым участникам направляются сообщения с указанием намеченных вопросов, с краткой информацией по ним, примерного регламента и ответственного за подготовку. Определение круга участников должно происходить по объективным характеристикам. Во-первых, это должны быть компетентные люди в обсуждаемом вопросе. Ими могут являться не только руководители подразделений, но и другие сотрудники. Во-вторых, Надо учитывать эмоциональные особенности людей и приглашать уравновешенных людей, способных спокойно реагировать на разность взглядов и участвовать в обсуждении. Часто организаторы совещаний допускают грубую ошибку, пригласив часть сотрудников, что называется, на всякий случай. Это проявление неуважения к этим людям. Определяя время начала и продолжительность, следует учитывать общий ритм работы организации. Совещание не должно прерывать рабочий процесс в середине, Лучше выбирать время в начале работы, либо до или после обеденного перерыва. В любом случае, дата и час проведения совещания должны быть указаны четко. Помещение для проведения встречи должно быть оснащено всем необходимым и вызывать у участников чувство равенства. В начале совещания сразу согласовываются правила его проведения. Порядок выступлений должен складываться таким образом, чтобы участники с высоко занимаемой должностью говорили в конце. Это позволит одинаково воспринимать мнение всех участников. Руководитель должен четко следить за ходом совещания и не позволять отклоняться от назначенной темы. Для этого руководителю нужно постоянно поддерживать беседу, выслушивать мнения всех собравшихся, пресекать возникновение конфликтных ситуаций и самому оставаться на нейтральных позициях. В процессе совещания делать промежуточные подведения итогов для оптимизации обсуждений. В зависимости от поставленных целей выделяют различные виды совещаний. Инструктивное или информационное совещание проводится с целью донесения до его участников какой-либо информации и совместное определение возможных задач, связанных с полученными данными. Оперативное совещание созывается с целью получения руководством сведений о текущем состоянии дел в организации и в случае необходимости принятия оперативных решений. И третий вид совещаний Это проблемные совещания. Они являются самыми сложными и направлены на выработку оптимальных коллективных решений, на обсуждение возникших проблем, на рассмотрение новых проектов. Деловое совещание – это достаточно сложный процесс, требующий подготовительной работы и грамотного введения. Теперь перейдем к рассмотрению процесса переговоров. Переговоры – это процесс общения, в ходе которого происходит обмен мнениями для достижения поставленных целей. Каждый человек по разным причинам довольно часто вступает в переговоры с разными людьми. Бывают переговоры на равных условиях и неравных. Процесс переговоров можно разделить на три этапа. Это подготовительный этап, сам процесс переговоров и стадия достижения согласия. Подготовительный этап начинается с установления контакта с другой стороной. Это может быть телефонный звонок, электронное письмо с целью оповестить о своем намерении вступить в переговоры. Стороны договариваются между собой о необходимости переговоров и округе лиц. Далее собирается информация относительно предмета переговоров и людей, имеющих к этому отношение. Вся информация должна быть тщательно проверена на достоверность. Выявляется степень заинтересованности всех участников переговоров. Разрабатывается подробный план с определением стратегии и тактики, в том числе продумываются спорные моменты предстоящих переговоров. При подготовке важно создать общий дух взаимного доверия сторон. Процесс переговоров начинается с представления между сторонами. Определяется основное направление поведения и ожидания сторон от переговорного процесса. Далее выявляются спорные вопросы. В ходе переговоров надо начинать с обсуждения таких спорных вопросов, по которым соглашение более вероятно. Это настроит переговоры на позитивный лад. Следующим моментом будет более полное раскрытие интересов сторон. Рассматриваются потребности и интересы участников. В ходе переговоров разрабатываются различные варианты соглашения и определяются его принципы. Стороны выбирают варианты решений из версий, вынесенных сторонами переговоров, либо из решений, появившихся в ходе совместного обсуждения. И третий, завершающий этап переговоров, это этап достижения согласия. Рассматриваются варианты решения проблемы в сочетании с интересами обеих сторон. Определяется возможная эффективность тех или иных вариантов решений. Выносится окончательное решение путем определенных уступок обеими сторонами. Это решение может быть доработано участниками и уже окончательно сформулировано. Достижение формального согласия является итогом встречи. Это согласие может выражаться подписанием контракта. Оговариваются все условия контракта, предоставляются взаимные гарантии. Переговоры должны проводиться в соответствии с нормами и правилами этики делового общения. Нельзя оскорбительно высказываться в адрес партнера. Если нет другого выхода, просто прервите переговоры. Надо уметь слушать и слышать собеседника. Стараться не делать замечаний, но если вашу речь неправильно поняли, стоит сразу пояснить это собеседнику. В ходе переговоров нужно быть уверенным в себе и спокойным внутренне и внешне. Рассмотрим еще тактику ведения нечестных переговоров. Использование изначально ложных данных – это обман. В случае возникновения подозрения, лучший способ реагирования – это обсудить взаимные потери в случае невыполнения условий контракта. Если другая сторона грозится прервать переговоры, то это и есть тактика позиционного нажима. Предложите обсудить данное поведение партнера, и картина прояснится. Мы рассмотрели подготовку и ведение совещаний и переговоров. Как вы заметили, есть определенные сходства и свои особенности. Так, подготовительная часть важна везде, а соблюдение этических норм общения необходимо.